«Ты презираешь меня?» — спросила Лесли негромко и страстно. «Думаешь, что я порочная, недостойная женщина? Или ты думаешь, что я просто-напросто обыкновенная дура?» «Ничего такого я о тебе не думаю. полна, дорогая, давай обсуждать случившееся как разумные люди, так, как мы могли бы обсуждать любой другой серьезный кризис в твоей или моей жизни». Ты слишком долго предавалась печальным размышлениям о своих чувствах, и теперь видишь все в мрачном свете. Ты же сама знаешь о своей склонности впадать в меланхолию всякий раз, когда что-то идет не так, как надо. И ты обещала мне, что будешь с этой склонностью бороться. — Но... ах, это так... так постыдно! — пробормотала Лесли. — любить его, когда он не ищет моей любви! И когда я не свободна, и любовь – это не для меня. В этом нет ничего постыдного, но мне очень жаль, что ты успела так привязаться к Оуэну. Ведь при сложившихся обстоятельствах это только сделает тебя еще несчастнее. Это непривязанность, горячо возразила Лесли, продолжая шагать по песку. Если бы мое чувство возникло постепенно, я смогла бы с ним бороться но подобные мысли даже не приходили мне в голову до того дня. Это было неделю назад, когда Оуэн сказал мне, что завершил работу над книгой и скоро уезжает. И в этот момент, в этот момент я уже знала, что люблю. У меня было такое чувство, словно кто-то нанес мне страшный удар. Я ничего не сказала, я не могла говорить, но не знаю, как я при этом выглядела. Я так боюсь, что меня выдало мое лицо. О, я умерла бы от стыда, если бы предполагала, что он знает или догадывается. Аня промолчала, думая о тех выводах, которые сделала из разговора с Оуэном. Лесли же продолжала с лихорадочной торопливостью, словно речь приносила ей облегчение. «Я была так счастлива все это лето, так счастлива, как еще никогда в жизни!» Я думала, причина в том, что все стало ясно в наших с тобой отношениях, и что именно наша дружба снова сделала жизнь красивой и полноценной. И так оно и было. Отчасти. Но это не все. О, далеко не все. Теперь я знаю, почему все казалось изменившимся. И вот все кончено. Он уехал. Как смогу я жить дальше, Аня? Когда, проводив его Я снова вошла в свой дом. У меня было такое ощущение, словно одиночество нанесло мне удар прямо в лицо. «Пройдет время, и твое положение не будет казаться тебе таким тяжелым, дорогая», — с трудом вымолвила Аня, которая всегда переживала горе своих друзей так остро, что не могла бойко и гладко произносить банальные слова утешения. К тому же она хорошо помнила, какую боль причиняли ей в ее собственном горе соседи-доброжелатели своими пустыми речами, и боялась причинить такую же боль Лесли. «О нет! Я думаю, мне будет все тяжелее и тяжелее!» — печально возразила Лесли. «Мне нечего ждать от жизни!» «Все новые дни будут приходить и уходить, но Оуэн не вернется!» Никогда не вернется. Ах, когда я думаю о том, что больше не увижу его, у меня возникает такое ощущение, словно чья-то грубая, жестокая рука стиснула мое сердце и рвет, и дергает его. Когда-то, давным-давно, я мечтала о любви и думала, что это должно быть что-то прекрасное, а теперь это вот так. Прощаясь со мной вчера утром, он был так холоден и равнодушен. «До свидания, миссис Мур!» Он сказал это самым безразличным тоном, словно мы даже и не были друзьями, словно я абсолютно ничего не значу для него. Я знаю, что не хочу, не хотела, чтобы он полюбил, но он все же мог бы быть хоть чуточку сердечнее. «Поскорей бы Гилберт пришел», — подумала Аня. Она разрывалась между сочувствием к Лесли и необходимостью избегать всего, что могло бы привести к раскрытию секрета Оуэна. Она знала, почему его прощальные слова звучали так холодно, почему в них не могло быть той сердечности, которой требовали простые, добрые, товарищеские отношения. Знала, но не имела права сказать об этом Лесли. Я ничего не могла с этим поделать, Аня. Не могла. Пробормотала бедная Лесли. «Я знаю. Ты меня осуждаешь?» «Я совсем не осуждаю тебя. И ты... ты ничего не скажешь Гилберту?» «Лесли, неужели ты думаешь, я способна на такое?» «Я не знаю. Ведь вы с Гилбертом такие задушевные друзья. Не представляю себе. Как это ты не стала бы рассказывать ему все-все?» «Все, что касается меня?» Да но не секреты моих подруг. Я не хочу, чтобы он знал, но я рада, что ты знаешь. Я чувствовала бы себя виноватой, если бы в моей жизни было что-то такое, о чем я стыдилась бы сказать тебе. Только бы мисс Корнелия ни о чем не догадалась. Иногда мне кажется, что эти ее необыкновенные ласковые карие глаза читают в моем сердце. Ах, как я хотела бы! чтобы этот туман никогда не рассеялся. Если бы я только могла остаться в нем навсегда, скрытый от глаз любого живого существа, не знаю, как я смогу жить дальше. В это лето жизнь была такой удивительно полной. У меня ни на мгновение не возникало ощущения одиночества. А ведь до того, как Оуэн появился здесь, мне случалось переживать ужасные минуты, когда я проводила вечер с тобой и Гилбертом, а потом должна была расстаться с вами. Вы уходили вдвоем, а я одна. Но после приезда Оуэна все изменилось. Он всегда был в нашей компании и потом шел вместе со мной домой. Мы смеялись и разговаривали, как вы с Гилбертом, и не было больше прежних минут острого чувства одиночества и мучительной зависти. А теперь... О, да, я была дурой мы не будем больше говорить о моем безрассудстве. Впредь я не стану докучать тебя этими разговорами. — Вот и Гилберт. Ведь ты поедешь с нами, — сказала Аня. Она не имела ни малейшего намерения оставить Лесли бродить в одиночестве по отмели в такую ночь и в таком настроении. — В нашей лодке вполне достаточно места для троих, а плоскодонку капитана Джима привяжем сзади. — Что же... «Вероятно, я должна примириться с тем, что опять буду третьей лишней». И бедная Лесли снова горько рассмеялась. «Прости меня, Аня. Мне следовало бы быть благодарной. И я действительно благодарна за то, что у меня есть двое добрых друзей, которые рады принять меня в свою компанию. Не обращай внимания на мои злые слова. Похоже, что я вся сплошная рана» и все причиняет мне страдания. Лесли была очень молчалива сегодня, правда? — заметил Гилберт, когда они с Аней добрались до дома. — Что скажи на милость, она делала там на отмеле в полном одиночестве. — Она устала. Ты же знаешь, она любит ходить вечером на берег в те дни, когда Дик особенно досаждает ей. Как жаль, что она не встретила в юности такого малого, как Форд и не вышла за него замуж. Размышлял в Гилберт. Они были бы идеальной парой, правда? Гилберт, ради всего святого! Не превращайся ты в сваху! Нет хуже занятия для мужчины, — отозвалась Аня довольно резко, опасаясь, что Гилберт может случайно угадать истину, если продолжит в том же духе. «Помилуй, Аня! Я никого не сватаю!» — возразил Гилберт — несколько удивленный ее тоном, — это только предположение, что могло бы быть. — Не надо предположений. Это пустая трата времени, — решительно сказала Аня, а затем, помолчав, неожиданно добавила. — Ах, Гилберт, как бы я хотела, чтобы все могли быть так же счастливы, как мы. Глава двадцать восьмая. «Мелочи жизни». «Я читала «Некрологи», — сказала мисс Карнели, откладывая в сторону Дейли Энтерпрайз, и снова берясь за шитье. Гавань лежала черная и мрачная под угрюмым ноябрьским небом. Опавшие листья, насквозь пропитанные влагой, липли к наружным подоконникам. Но в маленьком домике было светло и тепло от горящего в камине огня, и по-весеннему весело от Таниных, папоротничков и гераней у тебя всегда лето аня сказала ей однажды лесли и все кто бывал в гостях в доме мечты чувствовали то же самое enterprise увлекается некрологами в эти дни продолжила мисс корнелия в каждом выпуске пара колонок непременно отдано некрологам, и я внимательно читаю каждую строчку Для меня это одна из форм развлечения, особенно когда некрологи сопровождаются какими-нибудь оригинальными стихотворениями. Вот вам великолепный пример. «В лучший мир ушла она, та, что в жизни сей земной пела радости полна, небеса мой дом родной». Кто говорит, будто на нашем острове нет поэтических талантов? Вы когда-нибудь обращали внимание, Аня Душенька, как много хороших людей умирает? Право, нельзя не пожалеть об этом. Здесь десять некрологов. Если судить по ним, все покойные, даже мужчины, были праведниками и образцами для подражания. Вот взять хотя бы старого Питера Стимсона, который оставил широкий круг своих преданных друзей оплакивать его безвременную кончину. Боже! Аня, душенька! Да этому человеку было за восемьдесят! И на протяжении последних тридцати лет все, кто только знал его, желали, чтобы он умер. Читайте некрологи, когда у вас хандра, Аня, душенька. Особенно некрологи тех людей, с которыми вы были знакомы. Если у вас есть хоть какое-то чувство юмора, они вас развеселят, поверьте мне. Жаль только, что это не я написала некрологи некоторых людей. Разве это не отвратительнейшее слово? Некролог! У этого самого Питера Стимпсона, о котором я говорила, было лицо в точности, как некролог. Я никогда не могла взглянуть на него без того, чтобы не вспомнить это слово. Есть только одно еще более отвратительное слово из всех мне известных. И это слово «вдова». «Боже, Аня, душенька, пусть меня называют старой девой, но какое утешение знать, что я никогда не буду чьей вдовой!» «Это действительно неприятное слово», — сказала Аня со смехом. «На Авонлейском кладбище...» Полно старых надгробий с надписями вроде «Памяти такой-то, вдове покойного такого-то». У меня при этом всегда возникают мысли о чем-то изношенном и изъеденном молью. Почему среди слов, связанных со смертью, так много неприятных? Надо упразднить обычай называть мертвое тело «останками». Я прямо-таки содрогаюсь, когда слышу, как хозяин похоронной конторы говорит тем, кто пришел в дом покойного. «Все, кто хочет взглянуть на останки, пожалуйте сюда». У меня всегда возникает ужасное предчувствие, что в следующую минуту я увижу сцену пиршества каннибалов. Примечание.